«Пространственная ферма в ином мире». Глава 128. Совпадение. Джао не знала, что уже на следующий день Лаура отправила к нему ещё один караван. Он, как и планировал, вручил Грину тысячу золотых монет и послал его верхом на чешуйчатом антилепикну в город Касса. Поэтому сейчас любой, кто посмотрит на дорогу, ведущую к каменной горе, будет сильно удивлён, потому что большинство людей будут ездить как минимум на магическом звере второго уровня, например, огненной лошади или лошади стремительного ветра. В то время как чешуйчатых антиолоб гну наиболее часто используют именно как в ёчных животных, ведь они попросту не подходят для верховой езды, так как слишком медленные. К тому же, большинство магов довольно сильно пеклись о своём статусе и никогда бы не позволили своим подчиненным ездить на низкоуровневых магических животных. Но у Джао были на это свои причины. Он хотел прорекламировать своих улучшенных чешуйчатых антилоп-кно, ведь после того, как пространственная ферма усовершенствовала их, они стали более быстрыми, сильными и выносливыми, что делало их прекрасными ездовыми маунтами. После того, как чешуйчатые антилопы гну претерпели изменения в пространственной ферме, их уже давно нельзя было сравнивать с обычными, и именно это Джао хотел доказать Лауре. Ведь именно она была тем единственным человеком, с которым он мог сотрудничать. И если Джао хочет добиться успеха в своих планах по развитию пастбищ, то он должен будет зависеть от Лауры и влияния семьи Маркией. Личные отношения играют очень важную роль в бизнесе. Через силу обстоятельств Джао оказался в изгнанном клане Будда, что считалось врагом всей империи Аксо. И теперь, если каким-то образом их личности будут выявлены, они умрут страшной смертью. Но сейчас, когда он известен как могущественный чёрный маг, люди, опасаясь его месть, не станут к нему лезть. Однако большинство торговцев тоже начнут избегать сотрудничества с ним. Гарину потребовалось немного меньше двух дней, чтобы прибыть в город Касса. Стоит отметить, что после последней битвы, где Джао проявила всю свою боевую мощь, дорога была мирной. Никто не посмело причинить ему какой-либо вред. Но уже собираясь попасть в город Касса, Грин вдруг остановился, так как увидел знакомую карету, что принадлежало Лауре. Постояв так немного, он, сделав несколько вдохов и подойдя к Серхио, сказал «Приветствую, я являюсь слугой господина Джао. Пожалуйста, дайте мне возможность оказать почтение, мисс Лауре». К удивлению, Серхио, Грин, выглядящий как аристократический воин, не был с ним груб. Поэтому он, слегка улыбнувшись, ответил. «Приветствую. Пожалуйста, позвольте мне представить вас, молодой леди». А затем он повернулся и постучал в стекло, говоря. «Госпожа Лаура, воин господина Джао хочет поприветствовать вас». Услышав Серхио, Лаура растерялась, но быстро взяла себя в руки и, открыв дверь, подошла к Грину с улыбкой на лице. «Что привело вас сегодня в город Касса?» Спросила она. На который Грин с почтительным тоном ответил. «Мы установили мысленные прессы, но у нас не хватает бочек и некоторых инструментов для их круглосуточной эксплуатации, поэтому господин Джо послал меня позаботиться об этих проблемах». Выслушав Грина, Лаура всё так же, держа улыбку, сказала... «Не волнуйтесь, это не такая уж большая проблема. Вам не стоит тратить на неё своё время. Мои люди решат её для вас. Видите ли, я направляюсь к поместью на Каменный Горь, чтобы встретиться с господином Джао. Поэтому я хотел бы попросить вас отправиться туда вместе со мной». Грин удивился и посмотрел на девушку. «Почему мисс Лаура хочет встретиться с Джао?» – подумал он, а потом кивнул и сказал. «Я боюсь, что моя лошадь не сможет идти в ногу с вашими». «Это не проблема», – сказала она, а затем, повернувшись к Серхио, продолжила. «Отведите лошадь уважаемого воина обратно в магазин и предоставьте ему более быстрого скакуна». Грин почтительно кивнул и запрыгнул на своего нового маунта, после чего Лаура внезапно сказала. «Отправляемся!» На этот раз Лаура направилась к Каминной горе с целым караваном, так как хотела вернуться с редькой так быстро, насколько это возможно. Именно поэтому в торговые повозки запрягли не тишучатых антилоп гно, а магических зверей второго уровня, что выглядели как увеличенные варианты многоножки. Этот зверь имел элементы земли, что означало, что он располагает гораздо большим запасом энергии, чем остальные звери. К тому же многоножки были довольно быстрыми. Лаура, во что бы это ни стало, должна была успеть воспользоваться высоким спросом на магическую редиску, ведь ею заинтересовались даже некоторые аристократы. Именно поэтому вместо медленных, но надёжных и дешёвых чешуйчатых антиолопгну, она выбрала быстрых, выносливых, но крайне дорогих многоножек. К тому же, эти насекомые были гораздо более мощными и могли тащить джин редьки вместо обычных для гну джин. Грин, увидев, что караван тащит насекомые, быстро пришёл к выводу, что девушка хочет получить очень много редиски. Кроме того, лошадь, на которой он ехал, также явно была далеко не дешёвой, так что если Лаура не станет забирать её обратно, то они при помощи пространственной фермы смогут воспроизводить и улучшить её.